Глава 20 Анжелика. Его пальцы задевают мою шею. Случайно или намеренно судить не берусь. Но какие там танцы? Я с трудом давлю в себе порыв заняться другими физическими упражнениями. Например, бегом трусцой. Я не просто не ожидала, что кандидатом в фиктивные мужья окажется Воронов. Я все еще в шоке. Слишком деликатный момент. С другой стороны... Очередь у столика не стоит. И потом, если он пришел, значит, тоже заинтересован в таких отношениях. Мы партнеры. Если получится, станем партнерами. Вот и относиться к этой встрече нужно просто как к сделке. Устроят условия, можем продолжить. Нет? Разойдемся в разные стороны. «Имеете в виду марш Мендельсона?» Я веду плечами, намекая, что была бы не против ускорить процесс раздевания. «Я бы хотела просто роспись, без всякой этой свадебной мишуры». «Неплохое начало. У нас уже одно совпадение». Он отодвигает стул раньше, чем это делаю я. Его пальцы, когда я сажусь, задевают мое плечо. Но в этом прикосновении ничего интимного нет. По крайней мере, он выглядит совершенно спокойным, когда усаживается напротив даже слегка отстраненным. Он как будто погружается в свои мысли. «Если честно, — говорю я, привлекаю к себе внимание, — не ожидала вас здесь увидеть. Тебя!» — поправляет он. «Судя по всему, тебе все таки придется привыкнуть обращаться ко мне именно так. На «ты» и по имени. Мне становится настолько смешно, что неловкость и растерянность полностью исчезают. «Забавно!» Мы еще даже не начали обсуждение, а вы говорите так, будто уже все решено. А других вариантов вы, конечно, не видите. Почему же? Вижу. Милый, обожаемый, мой ненаглядный. Потом что-нибудь выберешь. Если этих слов для выбора мало, я еще подскажу. Например, «свет очей моих», «хозяин моей души», «властелин моего сердца». И тут я все таки не выдерживаю... И начинаю смеяться. Особенно смешно мне, наверное, потому, что он остается совершенно серьезен, Как будто действительно верил, что я так начну к нему обращаться. «Извините», — говорю я, смахивая слезинку. «Это нервное». «Нет, так дело не пойдет, заявляет категорично он. А когда отворачивается, смех пропадает. В какой-то момент я думаю, что он обидится и уйдет. А это же мой единственный шанс. Я точно помню, что мне Алла сказала. С одной стороны, я чувствую облегчение. Да, так будет значительно проще. А с другой? А с другой я не хочу, чтобы он уходил. У меня не так много условий. Будто со стороны слышу свой голос, который звучит несколько торопливо. «Контракт всего в двух страницах». Он кивает. «Согласен с ним ознакомиться». Я чувствую себя полной дурой, когда понимаю, что его кивок предназначался официанту, который подскакивает к нашему столику. «Чего изволите?» — выдает он подобострастно. Воронов переводит взгляд на меня. «Кофе? Или чего покрепче, чтобы мы выпили на брудершафт? И ты смогла проще переключиться на «ты»?» «Кофе». «Уверена?» Темный взгляд так и подначивает. Сочится иронией. «Уверена, что справишься, не собьешься». Я киваю. «Два кофе». Официант испаряется. «Я смотрю, ты не сторонница ритуалов», — говорит Воронов. «И тем удивительнее, зачем мы здесь собрались, чтобы совершить почти самый древний из них». Кофе приносят быстро, и он оказывается очень вкусным. Возможно, я принимаю желаемое за действительное, но пью с удовольствием. Пью и рассматриваю мужчину напротив, который делает так же. «Вы не знали, что это буду я», — делаю вывод. Он даже не думает отвечать. «Ты не знал, а вот теперь отмирает». «Если бы знал, пригласил бы тебя в место получше. Куда-то, где нам обоим было бы гораздо комфортней». «Ты знаешь еще такие же красивые места, как тот пустырь?» «Наверное, мне не удается скрыть своего восхищения, которое охватывает при воспоминании. Городу ног». Миллионы ярких огней, тишина, которая обволакивает. Знаю. Красивые места, места силы, но открою их после свадьбы. И снова такая уверенность, что свадьба у нас состоится. Поразительно. Но это хорошо, что он напомнил. Я двигаю к нему папку с контрактом. Он достает его и внимательно принимается читать. Там нет ничего необычного. Обязательства о неразглашении, срок, пока прочерк. «Просто я сомневаюсь, полгода или хватит двух месяцев. Естественно, никакого раздела имущества, недвижимого, недвижимого. Мне кажется, что он меня даже не слушает, но он кивает и дает обещание. «Без претензий. Проездной на метро оставишь себе». Я прячу улыбку за чашкой кофе. Он знает, кем я работаю. Он видел мой круг общения, так что догадывается, что машина у меня есть». По меньшей мере есть средства, чтобы ее купить. Мне кажется, этот черный юмор попытка меня расслабить, ну или усыпить бдительность, так что я быстро, мысленно собираюсь. Да, говорит он, дочитав, составлена четко, по делу и без фантазии. Теперь посмотри, как работают профессионалы. И он двигает ко мне пухлый талмуд, который мог бы составить конкуренцию Уголовному кодексу. А я и надеялась, что это он, если честно. Да, в распечатке. но ну, мало ли, как он любит читать. Может быть, в крупном шрифте, и чтобы статья отдельно на каждой странице. У меня был шок, когда я увидела в кафе Воронова, а я ошибалась. Тогда было просто сильное удивление. Шок я испытываю сейчас. Да тут и литра кофе не хватит, чтобы все прочитать. И сейчас, когда слышу невозмутимое... «Без нотки сочувствия!» Мое предложение выпить шампанское все еще в силе!» И сейчас, когда в ответ на мой ошарашенный взгляд, он подбадривающе улыбается и добавляет. «Читай, читай! Если согласна, завтра распишемся!» Я залпом допиваю свой кофе. Качаю головой, когда читаю в глазах Воронова вопрос. «Ну что, теперь по шампанскому? Ты созрела для моего предложения?» «Какое спиртное!» Тут на трезвую голову читать минимум неделю придется. Я открываю первую страницу. Не утерпев, подсматриваю номер последний. И нет, все, что случилось до этого, было проверкой для слабаков. Сто страниц. У него 100 страничный контракт. Это нужно забросить работу, взять отпуск и только и делать, что читать этот талмуд. Нет, понятно, что фиктивный брак — серьёзное дело, и ознакомиться нужно. Но неужели нет выхода проще? Естественно, я прочту от корки до корки. Говорю я, то ли его убеждая, то ли себя. В спокойной обстановке. Дома. Можно пока вычленить основные моменты. Все просто. Мне нужна жена. Все должно быть более чем убедительно и достоверно. Иными словами, мне нужно, чтобы в нашу любовь поверила не только она сама, но и все окружающие. Ну, тут наши желания совпадают, поэтому я согласно киваю. Конфиденциальность. Имущество, как движимое, так и недвижимое, разделу не подлежит. Претендовать на него просто бессмысленно. Я снова киваю. Смотрю на Талмут. Похоже, там все то же самое, что и у меня. Может, он просто слишком дотошный?» Контракт на год. А вот тут у нас серьезные расхождения. Все-таки год это уже серьезная цифра. «Целый год притворяться. Это долго». «Год», — безапелляционно говорит он. «Естественно, я хорошо заплачу. Помимо ежемесячного пособия, которое тоже будет достойным, на твой счет после окончания контракта поступит приличная сумма». «Деньги мне не нужны. Вернее, от тебя не нужны. Я вообще не рассчитывала, что с мужской стороны будет финансовое предложение». Честно говоря, я наоборот подумывала предложить со своей. Он молчит, и я сталмуда, который листаю, перевожу взгляд на него. Воронов смотрит задумчиво, пристально. Его взгляд очерчивает мое лицо, задерживается на губах надолго и кажется с удовольствием. Ох, а вот этот нюанс мы, кстати, не уточнили. Нет, понятно, что брак фиктивный, и все таки нужно этот момент не забыть. «Просто он смотрит так, смотрит так!» «Соблазняешь?» — говорит он. «Ну вот, уже начинается». «От меня денег не хочешь, предлагаешь свои. Соблазняешь продлить контракт на два года». «Убедил, не теряюсь я. Твои деньги возьму, а ты мои не получишь». Он откидывается на спинку кресла, и едва заметно улыбается. Как будто это не ему придется прилично потратиться, а наоборот». Это он выиграл что-то солидное. Подозрительно. Но если он так хочет расстаться с деньгами, не стану больше его отговаривать. Помнится, приют для животных жаловался, что у них нет средств, чтобы улучшить вольеры. Вот они и появятся. А еще у них постоянные проблемы с кормом и добровольцами. Вынырнув из размышлений, я наталкиваюсь на взгляд Воронова. Отвлекает. Мешает сосредоточиться а еще становится душно. Я даже берусь за ворот свитера и немного его оттягиваю. Взгляд Воронова тут же перемещается на мою шею, и я оставляю свитер в покое. «Не смотри так». Он вопросительно приподнимает брови. «Как?» «Как будто мы уже поженились, и ты только и делаешь, что ждешь наступления ночи. Кстати, у нас, конечно, общие цели, и мы это в общих чертах обсудили. Но я считаю, не будет лишним внести вставку в контракт что наши договоренности не предполагают консумации брака. Он выглядит удивленным. Нет, он что же, питал совсем другой интерес? Может, несмотря ни на что, даже думал, что мы? А потом он достает свой смартфон и принимается активно водить по экрану пальцем, тем самым демонстрируя, что у него к обсуждаемой теме ноль интереса. «Что ты делаешь?» — спрашиваю я, не сдержавшись. «Гуглю, конечно». Говорит он невозмутимо. «Слушай, а ты против консумации брака вообще или при свидетелях? Тут и такой вариант предлагают». «Ну, похоже, придется прописывать четче. Я против и того, и того варианта. У нас фиктивный брак во всех отношениях. Никакого секса». Тут он теряет интерес к телефону. «Между нами или вообще?» «И вот вижу же, что он пугается не всерьез. Но всё равно улыбаюсь. Потом снова сосредотачиваюсь. Меня волнует только вопрос между нами. «А если все выйдет иначе?» «Иначе? Штраф!» Припомнив то, как брезгливо он держал крысу, я добавляю. «Если что, он уйдет в помощь нуждающимся животным. И да, сумма будет внушительной. Такой, чтобы не хотелось делать эту ошибку». Для убедительности я достаю ручку и, подхватив со стола салфетку, пишу эти цифры. «Интересно». Глядя на них, тянет задумчиво воронов. «Кому ты на самом деле больше не доверяешь? Себе или мне?» «А разве это не очевидно?» «Да очевидно, конечно», — соглашается он. «И я бы даже добавил там нолик в конце, раз ты так любишь животных. Но не хочется тебя разорять. Я так понимаю, это же не за первый раз, а за каждый». Я киваю. Пусть проникнется этими цифрами. Потом качаю головой и хочу уточнить. Какой каждый раз? Первый, даже если он и случится в случае форс-мажора и обстоятельств непреодолимой силы, он же и будет последним. Но Воронов деловито закапывается в портфель, который неприметно все это время стоял на соседнем стуле, Достает из него огромную канцелярскую прищепку и просто прикрепляет к ней мой вариант контракта. А потом открывает его на последней странице и оставляет автограф. А ко мне протягивает Талмуд. «Я со своим заданием справился», — говорит он, вставая. «А тебе приятного чтения». Впрочем, из кафе он не убегает, как джентльмен, даже помогает отодвинуть мне стул и помогает одеться, и доносит Талмуд до двери. А на улице, осмотрев мою композицию, с двухстраничным контрактом, вежливо предлагает. «Вас подвести «Сами доедем». Нажав на брелок, я подхожу к своей красной красавице, которая приветливо встречает меня светом фар. Чувствую, что Воронов смотрит. Как вовремя я забрала ее из ремонта. Сев в машину, я уже трогаю с места. Но все таки любопытство подталкивает меня посмотреть. «Как там Воронов?» «Кстати, что-то его мерса не видно». На чём он предлагал меня подвести? Может, как раз ему не помешал бы проездной на метро?» Притормаживаю. И тут замечаю, как из белого джипа выскакивает какой-то мужчина и услужливо открывает дверь перед Вороновым. Тот садится в машину, а когда проезжает мимо меня, опускает окно и интересуется. «Подтолкнуть?» Моя любимица посылает его фарами, а спустя пару минут уверенно обгоняет.